Дорога начала петлять, огибая надолбы останцев и каменных россыпей. Скованные руки раздражали. Машина не вписывалась в повороты. Подминала деревца, шаркала боками ососны. На одном зигзаге он не справился с управлением и едва не врезался в камень. «Надо освобождать руки. Но как?» «Напильником слишком долго». Но делать нужно сейчас. Если придется бросить машину, то бежать со скованными руками по камням самоубийству. Он открыл бардачок. Два блока спаренных магазинов с патронами, ракетница, три гранаты. Он взял одну, вывентил запал. Его гильза вставлялась в кольцо цепи. А что будет с руками после взрыва запала? Он разорвал пробитую пулями кожу на спинке сиденья, вытащил из-под нее пласт тугой мебельной резины, разделил ее пополам, укрыл запястья рук и ладони, затем отыскал высокий не очень толстый пень, надел на него скованные руки, присел, спрятал голову и на ощупь осторожно вытащил чеку. Скоба отлетела. Щелчок байка, и сразу же загорелся замедлитель. Через пять секунд он был свободен, хотя звенело в ушах и саднило запястье. Снять браслеты нечего было и думать. Придется носить как память, пока не появится возможность распилить. Он садился в машину, когда услышал в лесу глухой рев двигателя. Его догоняли. Только, похоже, не на «Опеле». «Неужели где-то добыли грузовик?»